ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Пробыв в Шотландии всего неделю, Милорд и Миледи неожиданно вернулись в Лондон. Мельком повидав озера и горы на севере, ее светлость не пожелала углублять знакомство с ними. Когда поинтересовались причиной того, она отвечала с римским лаконизмом. «Я видела Швейцарию». Еще неделю молодоженые прожили в Лондоне в совершенном затворничестве. В один из этих дней, исполнив поручение Агнес, няня вернулась домой в небывалом возбуждении. Она видела, как из дома с вывеской модного дантиста выходил лорд Монтберри собственной персоной. Эта добрая женщина не без злорадства расписала его до крайности болезненный вид. Щеки, дорогая, впали, а борода совсем стала седая. Надеюсь, дантист его еще помучит. Зная, с каким жаром ненавидит изменщика преданная ей няня, Агнес сделала скидку на значительную долю при увеличении в представленной картине. Новость была досадна тем, что посеяла в ней тревогу. Если она среди бела дня разгуливает по улицам, покуда лорд Монбари остается в Лондоне, то какие могут быть гарантии, что в следующий раз он не столкнется с нею, и следующие два дня, коря себя за недостойное поведение, она безвыходно провела дома. На третий день светская хроника оповестила читателей газет, что лорд и леди Монбари отбыли в Париж и далее проследуют в Италию. Зашедшая в тот же вечер миссис Феррари рассказала, что муж распрощался с ней самым нежным образом. Моячившая за границей сильно смягчила его нрав. Из слух, ехавших с путешественниками, была еще только горничная леди Монбари. Женщина замкнутая, необщительная, как передавала Эмили. Брат ее светлости, барон Ривар. Был уже на континенте. По договоренности он должен был ждать сестру и зятя в Риме. Скучные недели сменяли одна другую в жизни Агнес. Она с замечательным мужеством переносила свое положение. В часы вынужденного досуга читала или рисовала, не упуская ни единой возможности отвлечься от печальных воспоминаний. Но она так преданно любила, так глубока была ее рана, что вся ее духовная работа не приносила нужного утоления. Общаясь с ней в будничной обстановке, люди обманывались насчет ее внешнего спокойствия и заключали, что мисс Локвуд, похоже, справляется со своими невзгодами. Однако старая, еще со школьных лет подруга, Повидав Агнес в свой краткий наезд в Лондон, несказанно расстроилась перемене в ней. Эта дама была миссис Уэствик, жена второго брата лорда Монтбори, в книге пэров, названного предполагаемым наследником. Сам он был в отъезде, присматривал за своими рудниками в Америке. Миссис Уэствик настаивала, чтобы Агнес... «Поехала с ней к ним в Ирландию. Поживи со мной, пока нет мужа. Побудешь за старшую у моих троих девчушек. Из чужих в доме только гувернанка, и я заранее знаю, что она тебе понравится. Собирай вещи, и завтра я заеду за тобой перед поездом». Приглашение было сделано от чистого сердца, и Агнес с благодарностью его приняла». Она провела три счастливых месяца под кровом у своей подруги. Девочки висли на ней в слезах. Когда она уезжала, младшенькая просила взять ее с собой в Лондон. Наполовину в шутку, наполовину всерьез она сказала старой подруге при прощании. «Если от вас уйдет гувернанка, придержи место для меня». Миссис Уэствик рассмеялась. Умные же ребятки приняли эти слова всерьез и обещали держать ее в курсе. Едва мисс Локвуд вернулась в Лондон, как прошлое, которое она так старалась забыть, напомнила о себе. Она облобызала старушку-няню, оставшуюся приглядеть за квартирой, и та сразу выложила ошеломляющую новость. «Приходила миссис Феррари, дорогая». Она в ужасном виде спрашивала, когда ты вернешься. Ее муж, без всякого предупреждения, ушел от лорда Монтберри, и никто не знает, где он и что. Агнес удивленно глянула на нее. — Ты отвечаешь за свои слова? — спросила она. — Господь с тобой. Эта новость пришла из конторы курьеров на Голден Сквер. От самого секретаря, вот так-то. Услышанное поразило и встревожило Агнес. Вечер был ранний. Она сразу послала к миссис Феррари сказать, что приехала. Через час явилась плохо владевшая собой от тревоги жена курьера. Ее рассказ, как скоро она обрела связанную речь, целиком подтвердил слова няни. Достаточно было, получив письма из Парижа, Рима и Венеции, Эмили затем писала ему дважды, он не отвечал. Тревожись за него, она пошла в контору на Голден Сквер. Может, там что знают. Как раз в то утро секретарь получил письмо из Венеции от одного их курьера. В нем содержалась ошеломляющая новость касательно Феррари. Его жене разрешили снять копию с письма, и сейчас она передала ее Агнес. Автор письма сообщал, что в Венецию он прибыл совсем недавно. Прежде он слышал, что Феррари живет с лордом Эледи Монтбери в одном из старинных венецианских палаца которые те сняли на срок. С Феррари они были друзья, и он пошел проведать его. Безрезультатно позвонив в дверь, Он узкой венецианской улочкой прошел к боковому входу. У этой двери, словно уверенная, что он сюда неминуемо придет, стояла бледная женщина с выразительными темными глазами. Оказалось, что это никто иной, как леди Монтбари. Она спросила по-итальянски, что ему нужно. Он ответил, что ему нужно видеть курьера Феррари, если это возможно. Та сообщила, что Феррари покинул палаццо, не выставив никаких претензий и даже не оставив адреса, на который ему можно переслать его месячное жалование. Оно тогда ему полагалось. Пораженный курьер спросил, «Не оскорблял ли кто Феррари? Не было ли какой ссоры?» Дама отвечала, «Ничего подобного, насколько я знаю. Я леди Монтбари. И я положительно утверждаю, что в этом доме с Феррари обращались чрезвычайно доброжелательно. Мы, как и вы, поражены его исчезновением. Если вы про него что-либо услышите, умоляю, дайте нам знать. Мы, по крайней мере, заплатим деньги, которые ему причитаются». Спросив еще, в какой день и час Феррари ушел из палацца, И, получив ясные ответы, курьер распрощался и ушел. Он сразу же повел необходимое расследование, впрочем, без всякого результата. Никто не видел Феррари, никто, похоже, не был облачен его доверием. Даже о таких важных персонах, как лорд и леди Мондбари, никто не знал ничего, по крайней мере, ничего такого, что представляло интерес. Говорили, что до исчезновения Феррари от леди мондбари ушла ее горничная, уехав к своим родственникам домой, и что леди мондбари даже не пыталась подыскать себе новую горничную. Говорили, что его светлость хворает, что он стал совершенным затворником, никого не принимает, даже соотечественников». Отыскали глупую старуху, убиравшую в палаццо. Утром она приходила, а вечером уходила. Пропавшего курьера она не видела. Не видела даже лорда Монтбари, который из-за болезни не выходил из комнаты. Ее светлость, любезная и славная госпожа, сама обихаживала своего благородного супруга. Насколько старуха могла судить других слуг, Кроме нее в доме не было. Еду приносили из ресторана. Лорд, говорили, не любит посторонних. Его зять барон обычно запирался где-то в глубине палаца, производя, по словам любезной госпожи, химические опыты. От этих опытов иногда стоял ужасный запах. Недавно к его светлости вызывали врача, итальянского врача. Он сторожил Венеции. Распросили и этого джентльмена, врача, знающего и достойного. Оказалось, что он тоже не видел Феррари. Его вызывали в палаццо уже после исчезновения курьера, как о том свидетельствовала его памятная книга. «У милорда, — сказал доктор, — бронхит. И хотя приступ был сильный, оснований для беспокойства пока нет. Если появятся тревожные признаки, Он договорился с ее светлостью, чтобы она позвала еще одного врача. А вообще ничего, кроме хорошего, о Миледи сказать нельзя. Она круглыми сутками у постели мужа. Вот и все подробности, которые выведал курьер, друг Феррари. Полиция не забывала о пропавшем, и это была единственная надежда, которая еще оставалась у жены Феррари. — Что вы думаете об этом, мисс? — нетерпеливо спросила бедная женщина. — Что вы мне посоветуете? Агнес была в растерянности. Она едва слышала, что говорила Эмили. Упоминание Монтберри в письме курьера, его болезнь, его затворничество, разбередили старые раны. Она забыла думать о пропавшем Феррари. Душой она была в Венеции у постели больного. «Даже не знаю, что тебе сказать», — сказала она. «Я никогда не сталкивалась с таким серьезным делом». «А вам не поможет, мисс, если вы прочтете письма моего мужа? Их всего три. Это недолго». Из сочувствия к ней Агнес прочла эти письма. Они не отличались особой сердечностью. Самыми теплыми в них были обязательные слова. «Дорогая Эмили, и целую твой». Отзыв о лорде Монтбори в первом письме был не очень благоприятным. «Мы уезжаем из Парижа завтра. Мне лорд не очень нравится. Он гордый и холодный человек, и между нами скуповатый. Мне пришлось поспорить с ним из-за такой чепухи, как несколько сантимов в гостиничном счете. И еще я пару раз слышал, как супруги резко говорили друг с другом, поскольку ее светлость не сдерживает себя в соблазнительных парижских лавочках. «Я не могу себе этого позволить. Вам должно хватать вашего содержания». Вот такие слова приходится ей выслушивать. «Что до нее, то она мне нравится. Она держится легко и приятно, как все иностранцы». Она говорит со мной так, словно я тоже человек. Следующее письмо было из Рима. «Из-за причуд Милорда, — писал Феррари, — нам всем не сидится на одном месте. Словно его зуд разбирает. Я думаю, у него неспокойно на душе. Его, скорее всего, мучат воспоминания. Я то и дело застаю его за чтением старых писем, когда ее светлости нет дома. Мы должны были остановиться в Генуе, но он погнал нас дальше. То же самое во Флоренции, но здесь, в Риме, меледи потребовала остановиться. Здесь нас встретил ее брат. Милорд и барон уже успели поссориться, мне горничная рассказывала. Барон просил денег взаймы. Милорд отказал таким тоном, что барон оскорбился». Миледи их помирила, заставила пожать друг другу руки. Третье, последнее письмо было из Венеции. Милорд продолжает экономить. «Вместо того, чтобы остановиться в гостинице, мы сняли сырой весь в плесени, расползшийся во все стороны старый дворец. В отелях Миледи требует личных апартаментов, а палаца на два месяца обойдется дешевле». Милорд хотел снять на больший срок. Он говорил, что венецианский покой хорошо действует на его нервы. Но какой-то иностранный архитектор подрядился переделать палаццо в гостиницу. «Барон еще с нами, и ссоры из-за денег продолжаются. Барон мне не нравится, и в Миледи я разочаровываюсь. Все было гораздо приятнее, пока к нам не присоединился барон». Милорд аккуратный казначей. Для него это вопрос чести. Он ненавидит расставаться с деньгами, но расстается потому, что связан словом. Я регулярно получаю свое жалование в конце каждого месяца. Причем не франка лишнего, а чего я только не делал, что не входит в обязанности курьера. Представь, барон пытался занять денег у меня. Он заядлый игрок. Я не поверил, когда мне об этом сказала горничная Миледи, но с тех пор я повидал достаточно и знаю, что это правда. И много еще я нагляделся такого, что не прибавило уважение к Миледи и барону. Горничная говорит, что собирается уходить. Она англичанка, дама почтенная, строгая, не то что я. Жизнь у нас скучная, в гости не ходим, У себя не принимаем. Милорд не видит ни единой живой души, ни консула даже, ни банкира. Выходит всегда один и всегда под вечер. Когда дома, запирается у себя в комнате и всячески избегает жены и барона. «Я считаю, добром тут не кончится. Если Милорд что-нибудь заподозрит, последствия будут ужасные. Монтберри лучше не искушать». Он ни перед чем не остановится. Однако жалование у меня хорошее, и заговаривать об уходе как горничное мне не пристало. Быстро же приспело наказание изменнику. Стыд и горечь терзали Агнес душу, когда она возвращала письма. Плохая она сейчас советчица. «Единственное, что я могу предложить», сказала она в дополнении к словам утешения и надежды. Это посоветоваться с человеком, который гораздо опытнее нас с тобой. Что, если я попрошу моего адвоката, он к тому же мой друг и опекун, зайти завтра, как освободиться, и что-нибудь посоветовать нам? Эмили благодарно ухватилась за это предложение. Договорились, когда встретится завтра. Письма остались у Агнес. Жена курьера, наконец, ушла. Вымотавшаяся и удрученная Агнес прилегла на кушетку. Заботливая няня принесла чашку бодрящего чая. Ее забавная болтовня, как она тут справлялась без Агнес, действовала успокоительно на сокрушенное сердце ее госпожи. Они мирно беседовали, когда громкий стук во входную дверь заставил их вздрогнуть. Кто-то спешно поднимался по лестнице. Дверь распахнулась, и в гостиную с безумным видом вбежала жена курьера. «Он мертв! Они убили его!» Выговорив эти дикие слова, она рухнула на колени перед кушеткой, вытянула руку, что-то сжимавшую в кулаке, и потеряла сознание. Взглядом велев Агнес открыть окно, няня начала приводить женщину в чувство. «Что это?» — воскликнула она. «Да у нее письмо в руке! Взгляните-ка, мисс!» На раскрытом конверте явно измененным почерком было написано «Для миссис Феррари». На почтовом штемпеле значилось «Венеция». В конверте был лист иностранной почтовой бумаги и что-то сложенное вдвое. На бумаге, также измененным почерком, была выведена единственная фраза «Пусть это облегчит вам утрату мужа». Агнес развернула вторую бумагу. Это был кредитный билет английского банка на тысячу фунтов. Глава вторая. На следующий день мистер Трой, друг и советчик Агнес, пожаловал к ней, о чем было договорено накануне вечером. Миссис Феррари, по-прежнему убежденная в смерти мужа, оправилась настолько, что могла присутствовать на совещании. С помощью Агнес она поведала адвокату то немногое, что знала об исчезновении Феррари и предложила все письма, имевшие к этому отношение. Мистер Трой сначала прочел три письма, написанные Феррари жене, Потом письмо, написанное приятелем Феррари и содержавшее рассказ о его посещении палаца и разговоре с леди Монтбари. И в последнюю очередь ту единственную фразу, написанную безымянной рукой, что сопровождало необычный подарок жене Феррари. Позднее прославившейся защитой интересов леди Лидьер В деле о краже, обычно называемом «дело о деньгах Миледи», мистер Трой был не только человек опытный и знающий, но также, что называется, повидавший людей и дома, и за границей, проницательный, со своеобразным юмором, отзывчивый, чему не мешал даже его профессиональный опыт юриста, он при всех своих достоинствах едва ли подходил сейчас на роль советчика. Миссис Феррари, отличная жена и хозяйка, была самой заурядной женщиной. Мистер Трой меньше всего мог рассчитывать на то, чтобы завоевать ее расположение. Он был прямой противоположностью самого заурядного мужчины. У бедняжки совсем больной вид. Этими бесцеремонными словами по адресу миссис Феррари юрист открыл вечернее заседание. «Она перенесла ужасный удар», — заметила Агнес. С интересом, которого заслуживает человек, перенесший ужасный удар, мистер Трой снова взглянул на миссис Феррари. Он рассеянно побарабанил пальцами по столу. Наконец он заговорил. «А вы, уважаемая, верите тому, что ваш муж умер?» Миссис Феррари поднесла платок к глазам. Слово «умер» слабо выражало ее мысли. «Убили!» — не отнимая платка, сказала она твердо. «Зачем? И кто?» — спросил мистер Трой. Миссис Феррари помешкала с ответом. «Вы читали письма моего мужа, сэр», — начала она. «Наверное, он обнаружил...» Споткнувшись, она не стала продолжать. «Что он обнаружил?» «Людское терпение не безгранично, даже терпение новоиспеченной вдовы». Раздраженная этим холодным вопросом, миссис Феррари высказалась, наконец, на чистоту. «Насчет леди Монтбори и барона!» — истерически взвизгнула она. «Этой скверной женщине барон такой же брат, как я, а мой муж прознал об их преступлении. Из-за этого и горничная ушла от госпожи. «Если бы Феррари тоже ушел, он сейчас был бы живой. Они его убили. Да, убили, чтобы это не дошло до ушей лорда Монтбори». Рубленными фразами, срывающимся голосом, миссис Феррари высказала свое мнение о случившемся. Придерживая свою точку зрения про запас, мистер Трой слушал с насмешливо одобрительным видом. «Изложено хоть куда, миссис Феррари», — сказал он. «Вы отлично построили свою речь, искусно сплели свои выводы. Будь вы мужчиной, из вас вышел бы славный адвокат. Вы бы прибрали к рукам всех присяжных. Кончайте же дело, уважаемые, кончайте дело. Расскажите нам, кто послал это письмо, кто вложил кредитный билет». «Едва ли те двое, что убили Феррари, порывшись в карманах, стали бы вам посылать тысячу фунтов. Кто же тогда?» «Я вижу штамп на письме «Венеция». Может быть, у вас есть там друг с большим сердцем и таким же большим кошельком, который посвящен в тайну и желает успокоить вас анонимно?» «Ответить было непросто». Миссис Феррари стала закипать с ненавистью к мистеру Трою. «Я вас не понимаю, сэр», — сказала она. «По-моему, сейчас не время шутить». Тут вмешалась Агнес. Она подсела поближе к своему советчику и другу. «Какое же, может быть, самое вероятное объяснение по вашему мнению?» — спросила она. «Я оскорблю миссис Феррари», — высказав его, — ответил мистер Трой. «Нет-нет, сэр, вы меня не оскорбите!» — вскричала миссис Феррари, к этому времени откровенно ненавидевшая мистера Троя. Адвокат откинулся в кресле. «Отлично!» — сказал он самым добродушным образом. «Давайте внесем ясность. Заметьте, мадам, я не оспариваю ваш взгляд на положение дел в Венецианском палаце». В подтверждении его... «У вас есть письма вашего мужа, в вашу пользу и то важное обстоятельство, что горничная леди Монтбари действительно оставила дом. Возможно, таким образом предположить, что лорда Монтбори сделали жертвой гнусного обмана, что мистер Феррари первым обнаружил это и что виновные имели основание бояться» не только того, что он сообщит лорду Монбари о своем открытии, но и выступит главным свидетелем против них, если этот скандал будет обнародован в суде. А теперь следите. Допуская все эти соображения, я вывожу совершенно иное заключение, нежели то, к которому вы пришли. Итак, ваш муж оказывается в этом жалком семействе на троих, Причем его положение самое щекотливое. Что он делает? Если бы не кредитный билет и приложенная к нему записка, я бы заключил, что он мудро отказался быть причастным к позорному разоблачению, тайно бежав из дворца. Деньги вносят поправку и не в пользу мистера Феррари. Я по-прежнему убежден, что он держится в стороне. Но я теперь добавлю, что ему заплатили за это. И вот эта банкнота — ничто иное, как цена его отсутствия, которую виновны выплатили его жене. Слезящиеся глазки миссис Феррари вдруг вспыхнули огнем. Ее скучное серое лицо стало наливаться краснотой. «Это ложь!» — вскричала она. «Вам должно быть стыдно говорить такие вещи о моем муже!» «Я же говорил, что мои слова оскорбят вас», — сказал мистер Трой. Снова с миротворческой целью вмешалась Агнес. Оскорбленную жену она взяла за руку. Адвоката просила пересмотреть догадку в той части, что бросала порочащий свет на Феррари. Она еще говорила, когда в комнату вошел лакей с визитной карточкой. На карточке стояло имя Генри Уествика. Карандашом были приписаны тревожные слова. «У меня дурные вести. Пожалуйста, сойди на минуту вниз». Агнес тут же вышла из комнаты. Оставшись наедине с миссис Феррари, мистер Трой, наконец, выявил лучшие черты своей натуры. Он постарался примириться с женой курьера. «Милейшая!» «Вы имеете полное право возмущаться тем, что на вашего мужа ложится пятно», — начал он. «Скажу даже, я вас уважаю за то, что вы так горячо вступаетесь за него. Однако не забывайте, что в таком серьезном деле я обязан высказать свои мысли без обиняков. У меня не может быть никакого намерения оскорбить вас». «Ведь я совершенно посторонний и вам, и мистеру Феррари. тысячи фунтов – это большие деньги. И вполне извинительно, если небогатый человек соблазнится ими вплоть до того, чтобы на некоторое время просто отойти в сторону. Ничего больше. Действуя от вашего имени, я преследую одну единственную цель – узнать истину. Если вы дадите мне время – то отчаиваться, найти вашего мужа, поверьте мне, еще рано». Жена Феррари с недоверием слушала. Ее скудный умишка, до краев наполненный неблагоприятным мнением о мистере Трое, уже не мог перебороть первоначальное впечатление. «Премного благодарна вам, сэр», — только и сказала она. Глаза же ее сказали больше. «Можете говорить все, что угодно». «Я не прощу вас до самой смерти!» И мистер Трой перестал стараться. Он сосредоточенно крутанулся на своем кресле на колесиках, сунул руки в карманы и стал глядеть в окно. Воцарилось недолгое молчание, нарушенное открывшейся дверью. Мистер Трой быстро повернулся к двери, ожидая увидеть Агнес. Но к его удивлению вошел незнакомец, Цветущий джентльмен со следами боли и растерянности на красивом лице. Он взглянул на мистера Троя и сумрачно кивнул головой. К несчастью, я принес мисс Агнес вести, чрезвычайно ее расстроившие, сказал он. Она ушла к себе и просила меня извиниться за нее и продолжать разговор от ее имени. Объяснив таким образом свое появление, Он заметил миссис Феррари и сердечно протянул ей руку. «Давненько мы не виделись, Эмили. Боюсь, с тех пор вы успели забыть мастера Генри. После некоторого замешательства она его признала и спросила, не может ли он чем помочь мисс Локвуд. С ней нянюшка. Лучше оставить их в покое». Он снова взглянул на мистера Троя. «С вашего позволения, меня зовут Генри Уэствик. Я младший брат покойного лорда Монбари. «Покойного лорда Монбари! воскликнул мистер Трой. «Мой брат умер вчера вечером в Венеции. Вот телеграмма». С этими ошеломляющими словами он передал ее мистеру Трою. В бумаге было следующее сообщение. «От леди Монтбори». Стивену, Роберту, Вествику, отель Ньюбери, Лондон. Ехать бесполезно. Лорд Монберри умер от бронхита сегодня вечером в 8.40. Подробности письмом. «Этого ожидали, сэр?» – спросил адвокат. «Не скажу, что для нас это была полная неожиданность. Три дня назад мой брат Стивен, он теперь глава семьи, получил телеграмму, что обнаружены...» тревожные симптомы, и приглашен второй врач. В ответ он телеграфировал, что выезжает из Ирландии в Лондон и далее в Венецию и просит направлять ему сообщение в отель. В следующей телеграмме сообщалось, что лорд Монтберри находится в бессознательном состоянии и, приходя в себя, никого не узнает. Брату советовали задержаться в Лондоне и ждать следующих сообщений. «Третья телеграмма у вас в руках. Вот все, что я пока знаю». Случайно взглянув на жену курьера, мистер Трой поразился выражению безотчетного ужаса на ее лице. «Миссис Феррари, вы слышали, что рассказал мне мистер Уэствик?» «Все до последнего слова, сэр. Вы хотите что-нибудь спросить?» «Нет, сэр. Мне показалось, что вы встревожены», — настаивал адвокат. «Или это по-прежнему тревога о муже?» «Я никогда не увижу своего мужа, сэр. Вы знаете, что я так думала все время, сэр. А теперь я просто уверена в этом. То есть вы убедились в этом после услышанного?» «Да, сэр. А почему? Вы мне не скажете?» «Нет, сэр. Просто у меня такое чувство». «А почему, не знаю». «Ах, чувства!» – презрительно отозвался мистер Трой. «Когда дело доходит до чувств, дорогуша». Не докончив фразы, он встал, чтобы попрощаться с мистером вествиком На самом деле он был порядком растерян и не желал выказывать это перед миссис Феррари. «Примите мои соболезнования, сэр», – обратился он к мистеру вествику «До свидания». Когда за адвокатом закрылась дверь, Генри повернулся к миссис Феррари. — От мисс Локвуд, Эмили. Я слышал о вашей беде. Я могу вам чем-нибудь помочь? — Ничем, сэр. Благодарю вас. — После того, что случилось, тут не до меня. Я зайду завтра. Может, чем и пригожусь, мисс Агнес. Мне ее очень жаль. Церемонно присев, она неслышно удалилась преисполненное самых мрачных ожиданий относительно мужа. Оставшись один, Генри Уэствик оглядел маленькую гостиную. Никаких дел у него здесь не было, но он медлил уходить. Для него много значило просто побыть вблизи Агнес и увидеть ее вещи. Вот в углу ее стул, рядом на столике вязание, на маленьком мольберте у окна последний рисунок. Он еще не закончен. На диване недочитанная книга, заложенная пеналом. Он разглядывал все эти предметы, напоминавшие ему о любимой женщине, ласково брал их в руки и со вздохом опускал на место. Ах, как далека, как недосягаемо далека она еще от него! Она никогда не забудет Монтбари. Подумал он про себя и взял шляпу. «Никто из нас так не переживает его смерть, как она. Жалкий негодяй, как она его любила!» На улице, когда Генри уже вышел из дверей, его остановил знакомый, надоедливый, любопытный тип, вдвойне неприятный ему в ту минуту. «Скверные новости о брате, Вествик. Довольно неожиданная смерть, не правда ли?» Никто в клубе даже не подозревал, что у Монтбари слабые и легкие. Что будут делать страховые конторы? Генри вздрогнул. Мысль о том, что брат застраховал свою жизнь, даже не приходила ему в голову. Что будут делать страховые конторы? Будут платить. Ни в малейшей степени не была загадочной смерть от бронхита, удостоверенная двумя врачами. «Зря вы задали мне этот вопрос», — раздраженно сказал Генри. «Ага», — сказал его приятель. «Вы думаете, вдова получит эти деньги?» «Я тоже так думаю».